Глава восьмая. Встреча. Для счастья мне не нужен человек, иначе счастье не моё, а чьё-то. Растает, может, словно первый снег, и требовать подробного отчёта. Попут я против. Пристегнула ремень. Мне уже не 5 лет, и вообще я хочу просто уехать из города подальше. Аллана, одной тебе будет небезопасно. Просто поверь, что я хочу как лучше. Как лучше уже не будет. Он всегда соблюдал правила, никогда не нарушал скоростной режим. Словно невидимки мы скользили по дороге на чёрном, блестящем, жутко дорогом монстре, каких в городе был ни один десяток. Прячься у всех на виду. Мой девиз по жизни. Но сейчас мне хотелось другого. Спрятаться там, где никто не найдёт, где нет людей, побыть в одиночестве. Как жить без ехидных подколок Верки? Её чуть вздёрнутые брови и насмешливо водорогулька, когда я не права. Как жить без своей частички, настолько близкой и родной, что просто не понимаешь, сколько она на самом деле занимала места в сердце. Попусть, а Верку её же и за меня убили, да? произнесла совсем тихо. Но с его слухом это не было проблемой. Популик вывернул руль, чуть не врезавшись в едущую рядом машину, ей же посигналил, словно и не он виноват. И только остановившись на светофоре, который отсчитывал долгие 90 секунд, спросил у меня: "Откуда ты знаешь?" Я отрицал. «Значит, знал, что мы с ней продолжаем общаться. Откуда только?» «Девочка, от которой ты меня забрал, Инга, была с ней знакома». «Кто это Инга?» «Ну, конечно же. Сначала нужно выяснить, с кем дочь общается. А чего ж ты этим раньше-то не занялся?» «А ты не знаешь?» — бросила зло. «Я люблю его, он лучше, но...» Порой его опека переходит границы. Знаю. Инга Князева, 18 лет, учится с тобой в одной группе. В криминальных связях не замечено. Есть брат. Он из наших, но про девочку ни слова. Она тень с абсолютно идиотскими способностями. Значит, всё же знал, но мне не говорил. В его духе Бесполезно. Тогда понятно, почему её нет в списках, кивнул Попосик. А я гадал. Её брата рядом с тобой не видели. Я счёл, что он не представляет угрозы. Хотя сам князьев довольно влиятелен для своего возраста, но с такими родителями, как у них, это неудивительно. Ты ушёл от темы, напомнила. Я не могу дружить с теми, с кем хочу. Мой единственный бунтверка. А теперь её нет. Ладно. Если я отвечу, легче тебе не станет. Мне нужно знать. Из-за меня. Слёзы вновь побежали по щекам. Чёрт. Я убила лучшую подругу. Нет. Её отследили по твоему телефону. Вы разговаривали сегодня. Так её и нашли. Они пытались добиться от неё где ты. Но она ведь не знала так. Даже если бы узнала, не сказала бы, всхлипнула я. Жизнь мрак полнейший. В души свет бросай гранату. На один вопрос вдруг показался очень важным. Они отследили её по моему звонку? Так почему не могут найти также меня? Тебя они не найдут. Почему? Лана, просто поверь, тебя никто не найдёт. Что же ты такое скрываешь, популечка? А если не поверю, тогда это твои проблемы, отрезал он. Приехали. Интересно. Все дары такие упрямые или только мне бомбически повезло? Я вылезла из машины. Попусек любит антураж. Теперь его завались. Пустырь. Довольно большой, надо сказать, завален каким-то мусором. Но не стихийная свалка. Скорее место сборищ шапаны и шклаты. В метрах в 500 начинается жилой массив. Несколько бараков вплотную к новострою. С другой стороны высокая решётчатая ограда с облупившейся краской и лесополосой. Момент. Поправочка. Там кресты и памятники виднеются. Зашибись. Популик привёз меня на кладбище. Меленько. «Ты серьёзно?» — кивнула в ту сторону, кутаясь в плащ и стараясь не думать, как пугающе поскрипывают деревья на ветру. «И чем тебе не нравится?» — не понял мой самый умный мужчина на земле. «Ну что ты? Отличное место для встречи с ангелом». Он сам выбрал его. «Или у этого защитничка есть чувство юмора, или он тупейший из людей?» И я даже не знаю, хочу ли это выяснять. Но пустырь, который, как я теперь поняла, должен был в скорости стать частью отречения от Мирского, объехала еще одна машина. Она показалась мне знакомой. Хотя о чем это я? Все машины одинаковы. Четыре колеса и куча железа. Но, по крайней мере, мне не придется больше ждать. Я сама могу сказать Ангелу, что не нуждаюсь в его услугах. Дмитрий. Я уже складывал инструменты, когда у цыгана зазвонил телефон. Он прервался на полуслове, рассказывал очередную свою клубную байку. Вытер руки не слишком уж чистой тряпкой и ответил. Да. Цыганков. Знаю. Вера моя сестра. Что? Когда? Да сейчас приеду. Я смотрел, как белеет друг. Вера. Неужели за эту пару часов с ней что-то случилось? Макс окликнул замершего парня, смотрящего в одну точку. Он перевёл взгляд на меня. Верки нет больше. Убили её. В глазах потемнело. Убили нашу мелкую? Бросил взгляд на часы. Так ведь совсем мало времени прошло. Когда? Это шутка? Точно просто глупая шутка. Но нет. Макс не был похож на шутника. И вот тогда мне стало страшно. Мы потеряли самого дорогого для нас человека. А родители, да плевать они на нас хотели, что мои что цыганковы, имя чепоказушни чисто. Получается, что мы трое вот и всё, что нам было нужно. Мы трое, семья. И теперь эта семья разрушена. Я схватил Макса за плечо и встряхнул. Кто? Не знаю. Мусора звонили. Ее тело нашли. Ее... Её... Ее из машины выбросили. Почти рядом с домом. Мирт, скажи, почему? Вон не плакал. Настоящие мужики не плачут. Мирт. Но я знала, что внутри него всё горит от боли, страха и ненависти. И не известно, кого он ненавидит больше: тех, кто сделал это с его маленькой сестрёнкой, или себя за то, что допустил такое. Мы с ним виноваты. Чёрт возьми. Он позволил ей уйти, а я не остановил. Ерка, взрослая девочка, которая так и не поймёт, что значит быть взрослой. Макс. Нет, мерт. Он качнул головой. Отвезёшь меня? Я за руль не сяду, а ещё родителям нужно позвонить. Конечно, отвезу. Я быстро переоделся, закинул промасленную футболку на полку в шкафчике и направился к Максу. Он двигался словно замороженный, не осознающий, что происходит вокруг. Пацаны что-то спрашивали, ржали как кони. Но он молчал. Никто не знал, кто мы, чем занимаемся в другой жизни, что начинается за дверями бокса. Это была наша душа, наш способ уйти от реальности. Мотоциклы, скорость, вечный круговорот ремонтов и поиска запчастей, люди, настоящие люди, которым, как и мне, плевать на общественное мнение, придуманные принципы. Скажи, я сейчас, что случилось? Они подняли бы весь город на уши, в этом я уверен, но не сейчас. Может, потом, когда пройдёт стучащее в висках чувство нереальности происходящего, когда перестанут холодить руки от мысли, что ничего не изменить. Я почти селком усадил мало что соображающего друга в машину. "Тебе куда?" спросил и чуть не откусил свой поганый язык. Но Макс не ответил. Несмотря на весь его облик типа сурового мачо, он был слишком мужчиствительным парнем. Нельзя быть таким, тем более среди тех, кем он является. Мороки пользовались человеческими слабостями, играли с судьбами, погружали в мрак желаний и слабости. Отвратные создания. И всё же я знал их достаточно, чтобы утверждать: Ни Верка, ни Макс не были такими. Я не любили друг друга. Я не спешил, словно пытался отсрочить неизбежное. Максу придётся зайти внутрь, в холодное помещение, где из живых только уставшая Антонина, повидавшая на своём веку столько, что хватит на несколько жизней, да алкоголик санитар без имени, призрак в робе с тележкой на скрипучих колёсах. А я не смогу сделать это ещё раз. Не смогу зайти туда. где однажды уже потерял надежду на лучшее. Да безумие хотелось курить. Это Макс перестал себя контролировать. У меня самого даже мысли об этом не возникало. Пришлось прибегнуть к возможностям и защитить себя от всплеска ярости Морока. Только бы он не сорвался. Никто и не посмотрит, в чём была причина. Мы подъехали к центральной городской больнице. Вот только я не поехал через ворота, а свернул, потому что знал, сбоку есть ещё одна калитка, которая вела к небольшому отдельно стоящему зданию моргу. "Мирт, я не хочу, чтобы ты шёл со мной", вдруг сказал цыган. "Почему?" Я не хотел, но понимал, что должен. Верка была мне как сестра. "Я хочу, чтобы ты запомнил её". Живой. Сглотнул он. Макс. Нет, не нужно. Он приоткрыл дверь. Я останусь здесь, позвоню родителям. Им вряд ли сообщили, они опять скрываются. Не жди меня, хорошо? Я в порядке. Я не верю тебе, друг. Но может, к лучшему, что ты будешь здесь, а я свяжусь с князем. И мы найдём тех мразей, что отобрали у меня сестрёнку. Он жёл прямо ровно, целенаправленно. И, наверное, только я понимал, знал, что творится у него в душе. Моя злость уже от крови накипела, переваливая за ту черту, которая могла бы меня сдержать. Я должен узнать, что случилось. Телефон взорвался музыкой, словно в ответ на мои мысли. Номер высветился незнакомый, но я ответил. Слушаю. Здравствуйте. Мы незнакомые, но ваш номер мне дал Антон Ильич. Он сказал, что вы готовы взять заказ. Тихонов. Вот так сюрприз. И что за спешка у него? Вроде договаривались встретиться через неделю. Здравствуйте. Да, я сказал, что подумаю. Но помнится, с руки мы не обговаривали. Понимаю. Мужской голос был словно сахарный сироп, мягкий и липкий. Дар, он и есть дар. Пытается меня даже по телефону прощупать. Но возникла критическая ситуация. Девушку планировалось спрятать в безопасном месте, но на данный момент я не имею такового. Точнее, оно есть, но не подготовлено. Мне нужно немного времени, а ей защита до того момента, когда она там окажется. Готов увеличить гонорар в половину. Меня взяла злость. Эта девка спит со стариком, пользуется защитой ангела и понятия не имеет, как ей повезло в жизни. А он еще и денег сверху докинуть готов. Вдвое. И мы можем встретиться сегодня. Сейчас. Можек оборзил, но я здесь главный. Поставлю взорвавшегося Дара на место. Я позвоню, скажу время и место. Но до свидания. Странно, но злость не прошла, она стала сильнее. Не могу ничего с собой поделать. Нашёл в контактах Егора, но в последний миг палец дрогнул, так и не нажав на вызов. Имею ли я право привлекать его, не сказав Максу? Они знакомы. Оба мои друзья, но стоят по разные стороны. Морок и тень, подобье зла и добра. Но решение нужно принимать. Прости, Макс, но так будет лучше. Князь, есть дело срочное, сказал, услышав звуковой сигнал. О'кей, протянул он. Случилось чего? Да, Верку убили. Верку? Твою Верку, Цыганкову? потрясённо переспросил друг. Я сжал руль, впиваясь ногтями в мягкую обплётку. Да. Но когда? Она же ночью в клубе тусила, я видел. Я её утром видел. Горло сжал спазм. Не подвёз до дома. Мертв. Там у вас вчера куча гонов крутилась. Это мог быть кто-то из них. Я старался говорить спокойно. Глушая ярость, что нет ни дна, пробивалась наружу побелевшими от напряжения пальцами. Еле слышным скрежетом зубов злость душила, но мне необходимо было соблюдать спокойствие. Я должен найти убить Верки. Я виновен. Загончики, чёрт дим, они и так какого-то морока ищут. Даже если это кто-то из них, разбирательства не будет. Спишут на неизбежное зло, но я могу своих подключить. Просто помоги найти, а там я сам разберусь. А как же цыган? Не трогай его пока. Да, добавил, вдруг осознав, что Макс может натворить глупостей. Приставь к нему счета. Боюсь, как бы он в историю не влип. Работу защитника денег стоит. Бесплатно, а уж тем более Морыка никто не пойдёт охранять. Напомнил прописную истину друг. Что ж, Тихонов, ты хотел увеличить гонорар, так не зря. Он пойдёт на благое дело. Я заплачу. Подбери кого-поадекватнее, кто не расист. Постараюсь, хмыкнул Егор. А девчонку жаль. Прикольная была, хоть и морок. Так что соболезную не нужно. До связи. Я бросил Теху на сиденье и поднял взгляд на белое, давно не крашеное здание. Она теперь там. А я не смог ее защитить. Я виноват в ее смерти. Защитник. Ангел. Насмешкой только. Пусть весь мир катится в ад, а я не могу. Но я найду тех, кто это сделал. А пока нужно встретиться с Даром. Нажал кнопку на мой айфоне. Пусть играет музыка погромче. На миг завис. Решил позвонить Тихонову, сказать, что готов ко встрече. Но где? Белое обшарпанное здание давило на психику. Зато теперь я точно знал, куда хочу поехать. Это я. Через полчаса на кладбищенском пустыре. Не окраина города, но и не центр. Не вдалеке новостройки, чьи окна выходят на шикарный пейзаж лес и кресты. Ворота никогда не закрываются даже на ночь. Но вандалов у нас нет. Кладбище под охраной. Здесь хоронят только незримых и их родственников, друзей, тех, кто заслужил покой. Я бросил моркушник на стоянке. У меня никогда не было ни братьев, ни сестер. Даже друзей было мало. Верка, Макс, соседи по коммуне. Нас там просто прятали какое-то время до инициации. Но дети, им не важно, какая у тебя суть, кто родители. До инициации жизнь прекрасна. Серый камень отполированы до блеска и черные буквы. Всего лишь имя и дата. Свою судьбу я знал с детства. Ангел. И даже выбрал ту, которую буду любить и защищать. Сколько мне было тогда? 5, 6. Девчонка с мышиными хвостиками и неожиданной россыпью веснушек на носу. Мелочь пузатая, задира и тоже будущая тень. Наши семе дружили. Мы знали друг друга с пелёнок, знали, что вырастем и будем вместе. А потом инициация. Её похищение. Три дня неизвестности и глаза той, которая больше не за чем жить. Она покончила с собой в пятнадцатый день рождения, забрав с собой часть моей души. Я не смог спасти её. Как ни уберёг верку, было холодно, рядом плакала женщина, но никто не мог успокоить её. От входа заиграла музыка. Ещё одни похерны. Нужно уходить. Здесь я лишний. 3 минуты, чтобы объехать кладбище с другой стороны. Там уже стоял чёрный джип. Машина мощная, но безликая. На такой, как не странно, удивительно легко затеряться в городе. Я остановился рядом, но глушить не стал. Стоявшие спиной ко мне мужчины и женщина вызывали странное беспокойство. «Здравствуйте, я Павел». Тихонов обернулся, протягивая мне руку, и я с трудом сделал то же самое. Я узнала его. В кафе он обнимал ту, которая разбудила мою сущность защитника, свою жену. В груди словно кто-то орудовал ножом, вырезая сердце маленькими кусочками. Боль от потери, старое и новое смешивались с желанием, невыносимым, безумным желанием отобрать то, что принадлежит мне. Судьба шутит, сводит нас вместе, тех, кому не суждено разделить этот мир на двоих. Глупая насмешка, которая искалечит меня сильнее, чем самый страшный бой. Мне придется забыться, отступить прочь. Я Дмитрий. Из-за всех сил я старался не смотреть на неё. Как я смогу работать? День два и Руслана будет восприниматься как принадлежащая мне. Но это неправильно. Она замужем. Отказаться? Нет, ни за что. Да и мастер просто так не отдал бы мне это дело. Значит, ей и правда грозит опасность. Мне очень приятно. Мужчина улыбнулся. Но проскользнула что-то нервозное в нём. Словно он чувствовал себя неуверенно и с трудом сдерживался, чтобы не оглядываться по сторонам. Чёрт. Но если он дар, тогда и лана. Я посмотрел наконец на девушку. Она отводила взгляд, но я заметил и прикушенную губу, и дрожащие на ресницах слёзы. Она дар. Быть такого не может. Я бы почувствовал. И она моя судьба. Так почему же она, как закрытая книга, как запертая на тысячу замков дверь? Но я и тихоного не чувствовал. Ни тогда в кафе, ни сейчас. Что же это такое? Его возможность в дар? Спросил напрямую. Я думал, Антон Ильич вам уже всё сообщил. Павел едва заметно нахмурился, на стали видны морщинки в уголках глаз. А он ведь старше своих лет, намного. Не 30-40, больше. Сейчас я бы дал ему все 60. Неужели так добавляет возраст и нервозность? Мне необходимы подробности, чтобы я мог обеспечить наилучшую защиту. Я не нуждаюсь в защите, вдруг произнесла Руслана. Её голос надорвал во мне очередную струну, тонкую мембрану, что отделяла от безумия. Смотреть, но не трогать. Ты защитник. Детка, я лучше знаю, что тебе нужно, заметил мужик. А мне захотелось вмазать ему за этот ласково-покровительственный тон, с едва заметной усталостью. Но ему можно всё. Мне не нужен защитник. Я просто хочу уехать из города. Лана. Её и за меня гобили, и за меня. И ты это прекрасно знаешь. А тут ещё и он. Девушка расплакалась. Появилось чувство, которого не испытывал много лет, то самое, присущее только ангелам защитить любой ценой от всего, от зла, от боли, даже от её слёз, что душили меня. Как мне работать? А в следующее мгновение до меня вдруг дошло значение ее слов. И я поняла, чего дрожат губы и блестят на покрасневших не только от холода щеках капельки слез. Ей тоже больно и страшно, как и мне. Лана, успокойся. Нет, я хочу уехать. Она открыла заднюю дверь и села. Чтобы никто не видел, как она плачет. Тонировка скрывала все. Простите её, нахмурившись, сказал Павел. Она потеряла близкую подругу и винит себя в этом. Думаю, вам уже известно об этом. Преишествие Тыганкова, довольно известным в определённых кругах семьи Мороковых. Лана дружила с ней. Я, конечно, не приветствовал, но и не запрещал, зная, как она дорожит своей свободой. Я улыбался, Понимаю, что всё больше ненавижу этого мужика. Не препятствовал их дружбе. Он что, совсем её контролирует во всём? Зато теперь ясно, о ком говорила Верка. Подруга из незримых, о которой никто не знает. Мы были знакомы. Да, но может и к лучшему. Я могу оградить Лану от внимания, но только частично. Есть группа, скажем так, не очень хороших людей. Они верят, что при соблюдении определённых условий на свет появится дар с заданными возможностями. Это бред. Не удержался я. Согласен. Но они в это верят. При рождении даны были соблюдены все эти условия, и они за ней охотятся. К сожалению, они подумали, что циганкова поможет им выйти на неё. Мне жаль девочку. Жаль ему. Всё равно бред. И какие же возможности у неё? Вам это воззнать не обязательно. Мне с ней работать, так что вам это знать не обязательно, повторил Павел. Завтра ей на занятия, а напротив того, чтобы пропускать пары, не запирать же её дома. Адрес Я знаю адрес. Интересно было посмотреть на его реакцию. Он чуть внимательнее оглядел меня. Я видел вас вчера в кафе. Замечательно, что вы с Ланой знакомы. Так ей будет легче принять вас в качестве защитника. Ей? Возможно, но не уверен. Как же я надеюсь, что она чувствует ко мне хотя бы сотую часть того, что к ней испытываю я. А ведь это даже не любовь. Нет, это сильнее. Во сколько у нее начинаются занятия? В десять. Отлично, я подъеду к половине. Ушел не прощаясь, понимая, что руки уже начали дрожать. Нужно сбросить напряжение. Слишком много потрясений для одного дня. В зал, к мастеру, к Егору. Забыть на время о Лане... найти убийц Верки. Руслана в то же время. Как я смогла говорить спокойно? Потрясение, которое я испытала, когда узнала о Верке, никуда не делось. Более того, оно практически утянуло меня в пучину нереальных переживаний. Не зная, что так подействовало, тягостное молчание повисло между нами с попусиком. И знание, что вот оно, совсем рядом, кладбище. Поэтому, когда из машины, припарковавшейся рядом, вышел Дима, я с трудом сдержала истерический смех. Везёт как утопленнице. Верка бы точно оценила. Я обещала себе держаться от него как можно дальше. А теперь он будет моим ангелом. И пока они говорили с попусенком, думала только о мурашках, копытцами выстукивавших на коже марш Мендельсона. Совсем сбрендила, до звёздочек в глазах, и тех самых избитых всеми бабочек в животе хотелось прижаться к нему и рассказать всё, всё, всё. И как с этим справиться, я не знала. До боли закусив нижнюю губу, стояла и смотрела Как ветер переносит с места на место обрывки бумаги и пластиковые стаканчики. Мусор. Какая гадость. Но даже это лучше, чем видеть его карие глаза, в которых я запросто могу утонуть. Вланка, очнись, дура. Набралась смелости, безразила, но его голос плавил мозги. Как? Как я смогу спать спокойно? зная, что он всегда рядом. Сыханнула, вспомнив, что теперь мне некому будет даже пожалиться. Разревелась и забралась в машину. Села сзади, чтобы он не видел, как я продолжаю размазывать супли. Верка, ну как я буду без тебя? АПусик что-то ему рассказывал, а я просто молиться была готова, чтобы мы свалили. Елозила по кожаной обивке сиденья пальцем, рисуя узоры и стирая, когда очередная капля портила задумку. Пора прекращать реветь, но не смогу я это сделать, просто не смогу. Наконец Дима направился к машине, но мне легче не стало. Захотелось рвануть следом, в объятия. Вот не надо мне всяких там и. Папусь Проводив взглядом умчавшуюся с пустыря легковушку, протянула я. Через сколько я смогу уехать из города? Неделя, не раньше. Он пристегнул ремень, поправил зеркало заднего вида, спорю, чтобы видеть меня. И добавил. Тебе же нравилось учиться? Образование или жизнь? Знаешь ли, нелегкий выбор. Лана. Укаризной в голосе меня не пройдёшь. Я его как облупленного знаю. Задумал что-то. Попусть. Ты же знаешь, я опасаюсь за тебя. Ты так и не ответил. Почему они до сих пор не нашли меня? Перебила его. Застегнуть ремень или ну его. Смысл дороже жизни, которая, похоже, ничего не стоит. Да уж, потянула меня в философию, капец просто. Скоро добыть или не быть дойду. Милая, давай сойдёмся на том, что это не твои проблемы. Ищут-то меня. Не найдут. Тогда зачем ангел? Ну же, папуська, объясни мне всё. Ладно, я выражусь иначе. Они не смогут найти тебя. выследить, используя обычные методы. Я обезопасил и тебя, и себя. Но я перегнулась через сидушку, чтобы видеть его лицо. Если они спросят у кого-то, кто лично тебя знает, и тот укажет пальцем, тогда единственное, что тебя спасёт это личный ангел. Круто. Значит, всё и правда из-за меня. Вирка, простишь ли ты меня? Моя тайна, мой секрет принесли тебе смерть. Я поджала ноги под себя, устраиваясь удобнее. Глупо было надеяться, что от меня отстанут, если я не пройду инициацию. А в море, море, море танцуют корабли. А в море, море, море лишь только я и ты. А в небе, небе, небе сошёл с ума пилот. А в небе, в небе, в небе нету него тревог, подхватил популик. Наша песенка, с самого детства говорившая, что нет причин переживать. Вот только я не уверена, что это так.